Дава 24 Зоя. Да и только поглядит, он к ней даже не приставал, смеётся моя бабульчка. Зоя сама, всё сама. Но он всерьёз на ней жениться решил. Ты же видела, какими взглядами он её одаривал? усмехается другая моя бабушка. Всерьёз, всерьёз, если передумает, рассуждает мой дедушка. Ну передумает, то Виктор ему все выступающие конечности отрвёт, хмыкает другой мой дедуля. «Не просто оторву слышу ворчание моего папы. Сделаю надрезы по всему телу и буду поливать их кислотой, а потом уже конечности оторву и местами поменяю, скажу, что так и было. Киляна отрывается от меня, целует меня в лоб и на полном серьёзе говорит: Ваши методы допроса и пыток устарели, уважаемый Виктор. Но как-нибудь за стаканчиком я вам расскажу, какие способы более гуманные, и насмешливо произносит моя мама. Она сидит со сложенными на груди руками и весьма недовольна тем, как Кел обнимает меня и тем, что я его поцеловала. Он ей не нравится. Нет, улыбается мами Кел, негуманный, скорее эти методы более изящные и убедительные. Как интересно, вдохновенно вздыхает Оливия, толкает угрюмого и вообще очень мрачного Рональда в бок и спрашивает того. Это хоть в курсе таких методов или нужно где-то информацию отдельно добывать? Алия, прекрати немедленно, рычатрон сжимает в руках вилку с ножом. Приборы гнутся в руках дракона. На его лице проступает чешуя. Ой-ой, кто-то сильно в гневе. А что прекратить? Недоуменно интересуется девушка и кокетливо накручивает на пальчико огненный локон. Я даже ничего не начинала. Но с тобой разве начнешь? Ты ведь все время с таким лицом ходишь, будто на детонатор сел вместо туалета. Рычишь, шипишь, ругаешься. Ох, милочек, ты испортил наше фамильное серебро, вдруг всплескивает руками моя бабуля. Потом указывает узловатым пальцем на Рональда и обиженно сетует. Анна, это серебро пережило так много, а на этом драконе оно приказало долго жить. Какой плохой мальчик, качает головой Оливия. Я едва сдерживаю смех. Килл насмешливо смотрит на брата и не спешит тому на выручку. Арон сжимает пальцы, и погнувшаяся вилка с ножом. Со стуком падают на стол. Моя мама забирает у него приборы, кладет новые и заявляет: "С вас новое столовое серебро". Рональд лишь кривится. "Может, приступим уже к еде? интересуются мои дедушки. Отношения вы снять продолжим после". "Что ж, хорошее решение", вздыхает мама. Отец кивает. Ливия вдруг улыбается, как начищенный звездолет, и приторно ласково произносит, обращаясь к Рональдо: «Дорогой мой положить тебе фирменного салата, Анна. Он молча кивает. Я забываю, как дышать. Поболе эти доля вдруг начинают похихикивать. Мама делает лицо кирпичом, а мой папа замирает, занесённой рукой над блюдом с закусками смотрит на Рональда и на то, как Оливия щедро наваливает ему в тарелку почти всю миску салата с сюрпризом. Мне тоже говорит вдруг Килин. Нет, слишком громко говорю я прокашливаясь, добавляю: ты не заслужил этого салата. Елена вздергивает брови, тянет руку к проклятой миске, Оливия с хищной улыбкой перед едёт салат к Я ее сейчас ненавижу. Рональд отправляет первую порцию в рот. Я отбираю у миску и рычу ему на ухо: "Не ешь его. Пусть ест заявляет моя мама, это очень вкусно". Там особые ингредиенты, у тебя может случиться аллергия, Шиплю я и вытягиваю руку, чтобы Кел не добрался до салата. Он в недоумении. "Джой, в чем дело?" подозрительно интересуется он. Там яд? Рональд тут же прекращает жевать, его пор смотрит на меня. За столом все умолкают, и все приборы затихают. Одна лишь моя бабуля со стороны мамы говорит: "Никакого там яду, глупыш. Всего соус особый, животворящий, молодящий, прочистительно действующий". Рональд с трудом проглатывает салат и поворачивается к Оливии. Его полный бешенства взгляд не гарантирует мирной договоренности сторон. Каливия смотрит на своего дракона и заявляет невинным тоном: "Что ты так смотришь, будто я предала? Ты же слышал, животворящий, молодящий. Я, между прочим, о твоем здоровье забочусь. А Зои, значит, о братьям не заботится". Рявкает Тронольд так громко, что даже люстра над нами вздрагивает, или мне так кажется. «Ох ты, не ори так сердится моей бабуле. Я чуть дрогой не оглохла, пришлось бы тебе оплачивать мне обновление слуха. Так значит, тут сюрприз, шипит мне на ухо Килен. Я ставлю салат на край стола и ничего не отвечаю, а молчание красноречивее любых слов. Понятно, что еще тут несъедобно со злостью интересуется Кил. «Все съедобно, говорю и мы не злись. Просто мои родители на тебя сердиты. Они ещё не простили ни Рональду, не тебе то происшествие со мной, изменения со мной. Так что заслужили. И заметь, я тебя спасла от салата с сюрпризом. Рональд, пыхтя и прижигая всех нас полным ярости взглядом, вскакивает из-за стола. Стул за ним с грохотом падает. Я уж подумала, что салат подействовал, но нет, это просто мы его все достали. Я в очередной раз убедился в подлости людей рычей, то обводя всех нас пронизывающим полным ненависти и ядов взглядом. И тыкил сильно пожалеешь, что решил спасти этих всех отвратительных мерзких людей. Ему не дают договорить, а я вовремя метко бросает в ворона пирожок и точно попадает ему в рот. Дракон отплевывается и кажется, сейчас обернется чудищем. Поднимается моя мама. Вслед за ней встает Олив и упирает руки в боки. Анна единственная смотрит на Рона, потом на Килу и говорит: "Отлично, прекрасно. Забирайте себе всю землю, хоть всю вселенную. Но оставьте мне мою дочь. И можете прямо сейчас катиться отсюда". Анна, предостерегающе произносит: "Мой папа". Лавули прекращают улыбаться, они приоткрывают за рты и жадно наблюдают за спектаклем, точно так же, когда смотрят очередной сериал. Дитоля делают по большому глотку темного пива и слизывают усы из пены. Им тоже интересно, что будет дальше. Оливия хлопает Ронельда по плечу и извительно замечает: "Класс, ты просто могучий драконище. Такой весь брутальный мужик, который никак не может прекратить всех ненавидеть. Тебя что обижали в детстве? Откуда в тебе столько ненависти?" Дура шипит он ей в лицо. Оливия багровеет от гнева, но не успевает рявкнуть, как вмешивается Килиан: "Хватит. Я тебя убью, Шапиталиевна Рона. Селёнок, не хватит отвечать ей дракон, дракон,overline девушку темным мрачным взглядом. Нависает над ней так страшная Оливия как воительница, глядит прямо и с вызовом. К сожалению, Рональда убивать нельзя, вздыхает Кил, с напускным сожалением. «У тебя появилась совесть, хмыкает Рон глядя на брата. Кажется, он начал успокаиваться. "Не в отношении тебя", фыркает Кил, «Садитесь обратно. К моему удивлению, Рональд послушно возвращается на место. Оливия, оскорблённая тем фактом, что он ей не отодвинул стул, плюхается на своё место и раздражённо произносит: Так и быть, пусть пока живёт. Может, поужинаем без ссор, спрашивая с натянутой улыбкой. Нана тоже возвращается на место и кивает. И без сюрпризов в еде и напитках, потому что всё равно на нас это всё не подействует с хитрой улыбкой заявляет Килян. Каа красочно вздыхает Аделия. Мой дракон лишь усмехается, мол вот так. Ладно, объявляется перемирие, произносит мама. И Эти слова явно дались с трудом, но уже прогресс. "Дорогие мои, а у нас ведь никогда такого яркого и пылкого ужина не было", хихикает два воля. "Эта жена да столько страстей. Ужин наконец начался". Это было ужасно. Произношу по окончании ужина, когда мама водит меня и Оливию в другую комнату. Отец решает показать Келяну свою коллекцию охотничьего оружия, и заодно промывает дракону мозги. Рональду тоже достаётся. Дедуля и бабуля сидят в креслах у камина и тихо беседуют. Они устали. Сегодня старики получили массу впечатлений и будут пару лет обсуждать, смаковать и со всех сторон обсасывать сегодняшний ужин. И меня и Оливию, но главное Драконов. Это было прекрасно, возражает Оливия. зоя детка, ты слишком сильно привязалась к этому мужчине, ворчит мама. А ведь прошло мало времени. Это произошло сразу, как только он пробудил спящие гены, вздыхаю я и сжимаю переносицу. По голове пульсирует. Я вообще я чего-то чувствую дикое раздражение. Олевия хитро глядит, на меня мягко толкает мою маму плечом и заговорщицки произносит: будто меня, тут нет". Ставлю на кон о крутые ботинки, что она привязалась к дракону после того, как переспала с ним. Мама делает страшные глаза, а я зеркайно на Ливию шиплю. Не смешно. "Но это правда", возмущенно восклицает родительница, еще руками взмахивает. Просто какое-то сёрое театральное представление. Зои, нам все равно, что они тебя изменили. Твои гены пробудили или что там с ними сделали. Главное, что ты жива, здорова. Слушай, а почему Роनाल्ड Киля разный цвет волос вдруг спрашивает Оливия. Она умолкает, смотрит на меня. А я смотрю на Оливию, удивленно. Ты Рональда не спрашивал, интересуешься у нее?» Девушка пожимает плечами. У меня с Роном пока напряженные отношения. Мы пока еще притираемся, и до задушевных разговоров не дошли. Думаю, на его и узнать все подробности. А сейчас просто вдруг вспомнила, что хотела спросить. Так ты в курсе? Киваю и говорю. В курсе. Это случилось в момент, когда он потерял их с роной мать. Келин сказал, что за секунды посидел, когда она погибала на его руках. Мама закрывает рот ладошками. Оливия тоже становится предельно серьёзной и выдает. Вау, это ужасно. Угу, кивал я. Он потом как-то обмолвился, что это произошло из-за землян. На корабле находились драконы и земляне. Один из наших допустил техническую ошибку. Корабль попал под звёздный шторм его сильно потрепало. Мать Киляна получила смертельное ранение. Но умирала у него на руках. И отец, как и сам Килл, не винил землян в случившемся, хотя Килян говорил, что отец сильно горевал. Он мог бы прожить дольше. Но без своей ему было, в принципе, сложно жить. Говорил, что отец посвятил себя земле и людям, потому что у нас огромный потенциал. А вот Рональд, он всех людей ненавидит, заканчивает за меня Ливия. Я бы тоже ненавидела. Доченька, ну почему ты нам раньше об этом не рассказала? Тихим голосом спрашивает меня мама. Развожу руками. Не знаю, сама недавно узнала. Я не стала с ним развивать эту тему. Кенн расскажет все подробности о своих чувствах, когда готов будет. Пока я только слышала сухие факты о случившемся и только. Ведь это было так давно, и отец успел столько всего сделать на земле, ты да и сам уже к концу отдал. Давно пришла пора забыть о застарелой боли, отпустить ее и жить дальше. А Рональд буквально застыл в ней, купается в ней. Не о его ненависти к людям, бормочет Оливия. Не стоит судить его, вздыхает мама и хлопает Оливию по плечу. Каждый переживает свое горе столько времени, сколько ему нужно, или пока не простит себя. Скорее всего, второе. Уверена, что Рональд ненавидит себя больше, чем нас людей, и винит себя, что его мать погибла, что он не спас ее, не уберег. Потому он такой злой. Что-то мне подсказывает, Рональд не согласится обратиться к профессиональному психологу, рассуждает Оливия. Но попробовать стоит, на днях предложу ему. Мы с мамой фыркаем, представив лицо Рона, когда Оливия скажет, что ему стоит посетить мозгоправо. И нечего смеяться, хмурится Оливия. Это очень серьезное дело проработать старые травмы страхи. Он ведь мне жизни не даст, пока будет лелеять свое горе. Я буду только рада, если ты повлеешь на дракона, говорю с улыбкой, но потом прекращаю улыбаться. Что-то меня подташнивает. Делаю судорожный вдох, выдох и прикрываю глаза. Может, ты уже беременна? спрашивает друг Оливия, и моя мама издает удивлённый возглас. Мы обе впиваемся в рыжую взглядами. Ничего я не беременна, рычу, моментально зверей от ее вопроса. Я только-только отходить от ужина стала. Хотя сказать по правде, после выяснения всех отношений, сам ужин прошел относительно спокойно относительно, потому что напряжение все равно витало над нами, и оно было довольно плотным, хоть ножом режь. Но все держали себя в руках, и больше никто не позволял себя оскорблять кого-то, и язвить, извить, намекать на разные пошлости. Жо Рональд прийти, хотя и выглядел так, будто его на казнь привели. Съел дракон совсем немного. Видимо, переживал, что моей семье может удастся его отравить. А то Келен перепробовал все блюда, Леля тоже не отставала от него. С кислыми рожами, к моему же удивлению, сидели только Роны и я, а Тас просто. "Ну ты правда какая-то странная", говорит мама притихшим голосом, опускает взгляд на мой плоский живот, нервная, дёрганая, чересчур эмоциональная. С драконами бывает по-другому. Я гляжу на Лелью уничтожающим взглядом и спешу успокоить маму. Я нервничаю из-за знакомства. Всё же драконы в нашем доме". Плюс один из них меня обидеть пытался, в Чеяс отправил, естественно, я переживаю. Аргументы притянутые за уши смея Оливия. Что-то я стала понимать Рональда. Я готова прямо сейчас вцепиться Целеви в волосы и таскать девушку за ёжи ги патлы, пока она не попросит прощения и пощады. От этой мысли мне становится откровенно не по себе. Я никогда не страдала ни любовью к ближним своим, а тут просто какое-то помешательство. Может, просто еще какой-то ген пробудился? Под предположением мне становится дурно. А что если я стану такой же, как Рональд, и буду поголовно ненавидеть всех людей? Вдруг во мне пробуждается что-то такое, что заставит презирать своих же. Ой, мама. Мне вдруг резко не хватает воздуха. Холодный на лбу выступает, руки дрожат, перед глазами что-то плывет, все. и почему-то голоса слышу будто издалека, как-то замедленные и тягучие. Ой, почему вдруг к моему лицу приближается пол?